Он помолчал, оглядывая цепочку легионеров, затем бросил короткий взгляд назад, в сторону красных коршунов. "А если бы вы дали нам что-нибудь из своих запасов, мы бы оказались и более подготовленными. А теперь вы можете отвести своих солдат, пока мы будем прикрывать вас". "Ти извините меня, майор", холодно сказал Шут. «На что, собственно, вы пытаетесь здесь претендовать?» «Претендовать?» Недоумение Адоннала было откровенным. «Я и не пытаюсь претендовать на что-то. Мы просто берем ситуацию под свой контроль». «С чего разрешение?» «Ну, послушайте, капитан, разве это не очевидно? Иметь дело с неизвестной расой, да еще потенциально враждебной, Это дела армии, а уж никак не космического легиона. Мне это не кажется столь очевидным. Вы уж не хотите ли вы сказать, что считаете? На самом же деле, продолжал командир легионеров, слегка повышая голос, чтобы прекратить протесты майора. Мне очевидно лишь то, что именно легион получил контракт на охрану жителей планеты Хаскина от всего, что обитает или броняется в этих болотах. И что вы, и ваши солдаты, майор, просто мешайте нашей операции. В данный момент, хотя я и ценю предложенную вами помощь, я бы не хотел обсуждать с вами детали воинского этикета, вместо того, чтобы заниматься делом. Так вы действительно не собираетесь ещё ходить отсюда вместе со своей ротой? Вам нужен приказ, сказал О'Donnell с явным напряжением, стараясь держать в узде свой характер. Хорошо, я принимаю вашу игру. Дайте мне один из ваших коммуникаторов, и я добьюсь, чтобы вы получили приказ. Не извините, майор. Наша сеть связи предназначена исключительно для персонала легиона. Боюсь, вам придется прогуляться до колонии и там искать. — Черт, побери, Уиллард! — взорвался майор. — По какому праву вы столь нагло пытаетесь командовать подразделением регулярной армии? — Ну, хорошо, Мэтью, — смягчившись, сказал шут. А как насчет того, что в данный момент мы превосходим вас по численности почти в десять раз? А Доннелл неожиданно осознал, что большинство находящихся поблизости легионеров прислушиваются к их разговору, и явно не устраивающее его количество их оружия было направлено в сторону красных коршунов, а не к кораблю пришельцев. Вы нам угрожаете? прошепял он, продолжая наблюдать за оружием легионеров. И вы на самом деле готовы отдать приказ своим солдатам открыть огонь по дружественному вам отряду регулярной армии? Немедленно, ни секунды, спокойно сказала Бренди. Достаточно, сержант, рявкнул шут А что касается вашего вопроса, майор? Лейтенант Рембрандт. Да, капитан. Есть ли у нас какие-нибудь доказательства того, что эти пришельцы не обладают способностью изменять свой облик или вызывать ложные видения на сознательном и подсознательном уровнях? Не отصر. Итак, из того, что нам известно, ведь окажет стани? Вполне могу обладать способностью преображаться в человеческие существа, чтобы проникнуть на наши позиции, причём даже в те, которых мы хорошо знаем. Да, пожалуй, я согласен с этим, сэр. Теперь вы всё знаете, майор. При необходимости я буду чувствовать себя более чем вправе разрешить своим солдатам защитить тебя от любого нападения даже если получится так что нападающие будут выглядеть как отряд регулярной армии но особенно продолжал шут понизив голос если они ещё и будут вести себя несовместимо с обычной схемой поведения вы проиграли метю Теперь немного остыньте, и мы начнём всё ещё раз сначала. Адоннлг мудро последовал полученному совету, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, прежде чем возобновить разговор. "Насколько я понял", сказал он наконец. "Вы отказываетесь передать ситуацию в руки регулярной армии?" «Совершенно верно, майор О'Доннелл», — подтвердил командир легионеров. «На мой взгляд, все происходящее лежит в пределах обязательств нашего контракта, а отсюда пресекают и наша ответственность, и наше эксклюзивное участие. Попросту говоря, этот наш бой, так что вам следует просто уйти». Майор снова глянул в сторону ожидавших его красных коршунов. "На если говорить серьёзно, капитан, вы действительно не хотите использовать наши силы, ну, по крайней мере, хотя бы для прикрытия?" Шут, соглашаясь, махнул рукой. "Ничего было и отрицать пользу присутствия здесь такого отряда. Хотите ли вы остаться?" в качестве резерва под моим командованием. А Доннелл чуть вздрогнул и отдал честь. «Если это для нас единственный способ участвовать в этом танце, тогда да, сэр. Докладываю вам, что готов приступить к исполнению, сэр. Это было далеко от сдачи позиций на неблагоприятных условиях. Но каждый из присутствующих понимал, До окончательной разборки ещё последует. Всё же, если Одоннл сказал, что согласен принимать приказы от легиона, то своё обещание он будет выполнять, по крайней мере, до тех пор, пока не закончится возможный бой. Хорошо, Мэтью, сказал шут, отдавая ему честь с полным соблюдением формальностей. Тогда я попрошу тебя, забрать своих ребят и расположиться метров на двести позади. Я дам вам знать, когда вы мне понадобитесь, и еще раз спасибо. — А как мы узнаем, если будет нужна наша помощь? — продолжал наставить майор, пропуская слова благодарности мимо ушей. Командир легионеров поглянулся кругом, затем, чуть повысив голос, позвал. — Клаконини! — клаконини! — клаконини! Да, Шар. Огромный легионер приполз, упираясь локтями на вызов своего командира. Я хочу, чтобы ты отправился с моёромадонном и красными коршунами, которые будут находиться на резервной позиции. Не бой дам использовать твой коммуникатор для связи, если появится необходимость. Нет, Шар. Что? Шут в мгновение столбенел от этого отказа. Не надо меня отслать. Я много работал, я тренировался. Во-первых, я имею право быть в этом бою. Пошлите кого-нибудь ещё. Пожалуйста, капитан. Находясь в затруднительном положении, от такой очевидной искренности Волтрона Командир посмотрел вокруг, подыскивая кого-нибудь для замены. Однако никто из легионеров так и не пожелал встретить его в взгляд. У всех неожиданно появился невероятный интерес к кораблю пришельцев. Ну хорошо, клык. В таком случае, дай мне твой коммуникатор. Сар, дай его мне, сам возвращайся на свою позицию. Повозившись некоторое время с мешками, клыканини протянул командиру своё драгоценное наручное устройство, а сам, скорчившись и прижимаясь к земле, отправился обратно на свой пост. "А я-то думал, что он подцифист", сказал О'Доннелл, наблюдая за ползавшим Волтроном. "Я тоже так думал". Без какого-либо выражения в голосе признался шут, продолжая возиться с кнопками устройства. Все в порядке, майор. Я заблокировал все сигнальные цепи, так что вам не придется без дела срываться с места. Только тройной вызов будет означать, что мы нуждаемся в вашей помощи. И после него вы должны будете установить вот этот переключатель в режим приема передачи. чтобы получить более конкретные инструкции. Вам не следует нажимать больше ни на какие другие кнопки. Если вы не знакомы с этим устройством, то можете создать помехи в тот момент, когда кто-то проводит сеанс связи. Вам ясно? — Да, я понял. Майор кивнул и взял коммуникатор. — Будем ждать от вас сигнала о помощи. — Хорошо. — Хорошо. Тогда отправляйтесь и, майор, спасибо. А Доннелл лишь неловко отдал честь и удалился, чтобы присоединиться к коршунам.